в эти дни отец небесный добр, намного и закрывает глаза, но пришло светлое воскресенье, и истекали дни за днями. Как мог помогал в своей душе Василий Качесов расстаться с телом, а она же цеплялась за земную подлую жизнь. После родительского дня староваяжный так осирчал на себя, самого, что среди ночи выпал с из казармы, желая сдохнуть, как старая собака. Гасли ясные звезды, и близился чистый рассвет. Залела заря зорюшка, булатная игла, живая нить, стала штопать ночные раны. Встала на крыло птица рассветная, та, что вьет гнездо за морем, возле самого берега. Пустила она первую золочёную стрелу на закат дня. Прошина та стрела измученного, хворючего человека и поняла вдруг Василий Качесов, что будет жить ещё. В тот день был синекиан, ещё синей небо над ним. Поpadём весели дран на и ключи облаков. Сохла сырая земля, сохла крепость, над крышами струился пар. На стенах весело переговаривались караульные. Из распахнутых двей церкви доносилось пение. Промышленные и работные с праздничными лицами потянулись к храму. В суете прошел первый весенний день. Крепость, как корабль в праздник, флагами обвешалась, одеялами, парками, кафтанами, зипунами, однорядками, чекменями. Спрятавшись от ветра, грелись на солнце больные. Ночью вызвездило. Выползла из-за моря луна, полная и круглая, как крестьянские хлеба. Не спалось промышленным. Ворочались они, переговариваясь. Тобачный дым висел под потолком, тускло светилась лампадка под иконою. Утром снова взошло солнце, они бы стали ещё светлей. Застучали топоры, заскрипели ворота, запахло прогорклым, сивучным жиром. На сторожевой башне тявкнул фальканет. Баран на селёдочном хвостом торчащим из подусов выскочил из землянки. Краульный на башне хохотал, подбрасывая шапку в небо. Триска пошла Андрееч. На причале стоял Васка Труднов и как флаг он размахивал серебристой рыбинной аршиной в полтора длинной. Тепесть спесняла с верёвок одежду и обвешалась юкалой. Трискали шало на берегу копнами. И с тогами. Работные потрошили её с утра до ночи, солили, вялили, топили жир, в казармах пекли тресковую печень, варили головы и плавники. Брат выздоравливающего Василия Качесова Афанасий, передовщик, подошёл к Тимофею с сысом. Эй, казаре! Сысой степенно обернулся с трубкой в зубах. А это ты узнал его передовщик. После якутского дела это былика, неловко было называть казарм новичком. Ко мне в партию пойдёте ли? Мои угодья под Якутатом на полдень. Богаче мест нету в известных краях. Качацев взял бы и Васильева, но тут пристал уже к партии Медведникова. У зелиных погребов хрипло ругался и размахивал костылём Василий Кочесов. При Кащкее Иван Аваев и Василий Самгин хотели всучить ему вместо фузеи охотскую самоковку, годную развегнать самогон через ствол. "Зачем тебе фузеи с конфужены", посмеивались они. "Да и костылём сможешь зверей бить". На берегу Герасим Измайлов командовал спуском на воду Святой Екатерины. Галиот тряс, принаитованными реями скопел и неохотно двигался к мою. Но вот, коснувшись воды круглой кормой, пошел, соскользнул с покатов, поднимая волну и закачал мачтой. Как обидней забубённо зазвонили снятые с судов колокола. Мития не желала расставаться, и с этим не совсем благостным звоном, отказываясь вернуть их. Измайлов в голос ругал преподобных, грозил не выходить в мое, пока не вернут ему колокол. Компания несла убытки. Пришлось вмешаться Баранову. Он долго разговаривал с монахами, вышел из церкви с красным лицом и вспотевшими залысинами. «Снимай!» — бросил на ходу штурману. И вот послал матроса. Сняв шапку, он долго топтался в притворе, кланяясь, заикаясь, просил вернуть рынду. Архимандрит при общем молчании кивнул на тесовую лестницу. «Снимайте, изуэры!» И повернулся спиной к матросу. То пробка в лес на колокольню, срезал медный колокол, как кистьень, сунул за пояс язык его, спустился вниз и на цыпочках пришёл мимо братии, он о всякой рабильной имущества. Блаж проворчал иеромонах Афанасий. Могли бы и обойтись Да чего же зловредный народишка, прости, Господи. Позор, видите ли, плыть без колокола.